Глава первая. Уведение. Полемика. Немногие события оказали такое влияние на ход Второй мировой войны и ее последствия, как план Барбаросса. Истории его возникновения посвящено немало исследований. Однако изменения политического климата вызывают трансформации взглядов и оценок ученых. Согласно традиционному взгляду, Германия стремилась под влиянием экономических, расовых и территориальных интересов установить геремонию в Центральной Европе. Противоположная интерпретация видит причину войны притворение заморозов, изложенных Гитлером в книге «Mein Kampf». Третья точка зрения объясняет действия немцев демонической природой Гитлера. идеологизированные интерпретации либо рассматривают план Барбаросса с марксистских позиций, объясняя его экономическими причинами, либо считают его логическим итогом непримиримых противоречий между фашизмом и коммунизмом. Кроме того, ряд историков объясняет кампанию на Востоке внутренней борьбой между армией традиционным эстаблишментом и нацистской партией. Дискуссии приняли неожиданное направление весной 1985 года, когда малоизвестный до той поры Виктор Суворов поместил в издаваемой в Париже газете «Русских эмигрантов. Русская мысль» сенсационную статью. Суворов избрал интеллектуальный орган белых эмигрантов, чтобы начать крестовый поход против святая и святых русской истории, Великой Отечественной войны. Автор изобразил Советский Союз не жертвой, а виновником войны, утверждая, что в июле 1941 года Сталин был готов к неожиданному нападению на нацистскую Германию, а Гитлер лишь опередил его. Опубликованная затем в английском журнале статья не вызвала здесь большого интереса и была забыта. Вряд ли выступление Суворова было бы серьезно воспринято в академических кругах, если бы оно не совпало по времени с... со спором историков, бурными дебатами о характере и ходе развития немецкой истории и природе германского национализма. Признание в Германии его взглядов, в основном по политическим соображениям, вдохновило автора на изложение их в виде книги. Книга с незначительными поправками и изменениями была в конце концов издана на русском языке, будучи перед этим опубликованной в Польше, где ее провозгласили историческим шедевром. Как же поляки могли не приветствовать русского офицера военной разведки, ублажившего своей книгой их националистические чувства? Заключенный между Польшей и Германией пакт о ненападении был забыт, так же как и упорный отказ поляков от реальных мер по обеспечению безопасности во время роковых переговоров летом 1939 года. Высказанный Суворовым упоение своим успехом в Польше лучше всего свидетельствует о том, Как его книга воздействует на национальные чувства в различных странах? Его слова производят неприятное ощущение. Я чувствую себя великолепно. Я попал в совершенно необычную атмосферу. Меня узнают на улице, дарят цветы. Вчера полиция сдерживала напор читателей, которые хотели получить автограф на книге. Попасть в такую ситуацию приятно каждому. Последним достижением Суворова является следующая книга под названием «День М», в которой на Советский Союз возлагает соответственность не только за вторжение немцев в Россию, но и за развязывание Второй мировой войны. Война, по его мнению, была вызвана советскими мероприятиями по мобилизации, систематически проводившимися с лета 1939 года. Сталин это понимал, утверждает Суворов, и сознательно отдал приказ о тайной мобилизации 19 августа 1939 года. С этого дня при любом развитии событий войну уже остановить было нельзя. Точный день, когда Сталин начал Вторую мировую войну, это 19 августа 1939 года. Однако еще до того, как Суворов вторгся в спор историков, русский мотив стал основным в проходящих дебатах – Профессор Нольте отказался считать нацизм необычным и не имеющим оправданий явлением, ссылаясь на существование азиатских прецедентов, например, резня армян в 1915 году и особенно классовые убийства, совершенные большевиками и искоренение Сталином целых групп населения. Нольте утверждал далее, что жестокость Гитлера была вызвана естественным страхом перед Советским Союзом и осведомленностью о демонических методах Сталина. Кроме того, рассуждал теперь Нольте, если дитя искренне верил в угрозы, исходящие от евреев, не было ли вполне логичным для него двинуться на восток, где существовала большая концентрация еврейского населения и ликвидировать эту вредущую опасность? Следует отметить, что дебаты по этому важнейшему вопросу проводятся как в Германии, так и в России любителями, а не серьезными историками. Нольте философ, а Суворов разведчик. В этих условиях идеи Суворова полностью отвергнутые в Англии, были подхвачены в Германии и вызвали бурные споры, которые привлекли внимание известных немецких ученых. Грубо говоря, аргументы Суворова привлечены для поддержки утверждений Нольте о рациональности и обоснованности политического курса нацистской Германии. Если Сталин действительно намеревался освободить Центральную Европу, то решение Гитлера воевать с Россией не может более рассматриваться как выполнение идеологических замыслов, содержавшихся в книге «Mein Kampf» и считаться стратегическим безрассудством или откровенно агрессивным актом. Наоборот, война Гитлера в Европе превращается в превентивную войну, оправданную с точки зрения традиционных германских геополитических интересов и угрозы, которую представлял для Германии и цивилизованного западного мира отвратительный сталинский режим. Таким образом, парадокс заключался в том, что книги Суворова, цель которых прежде всего заключалась в том, чтобы поднять на Западе тревогу относительно коммунистической России и подорвать процесс разрядки, были использованы для оправдания нацизма. Говоря с желанием опрокинуть все советское, Суворов проявляет неразборчивость в средствах, то потакая польскому национализму, то реабилитируя нацизм.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 Документы германской разведки, цитируемые Дали в этой книге, определенно свидетельствуют о том, что разведывание советских войск носило оборонительный характер и не представляло никакой опасности для вермахта. Дали из Суворов делает безапелляционное заявление о том, что судьба нейтральных стран полностью зависела от прихоти Сталина, в то время как Гитлер играл роль пассивного наблюдателя. Нет смысла говорить, что если бы аргументы Суворова подтверждались объективными фактами, история развивалась бы совершенно иным путем. Утверждение о том, что нацистская Германия имеет больше оснований считаться нейтральной в 1939-х царковом годах, является абсурдным. Также безосновательно заявление, что глава советской военной разведки генерал Голиков не был наказан Сталиным за Приниженные данные о наращивании германских вооруженных сил 21 июня, так как он докладывал Сталину правду, Гитлер действительно к войне против Советского Союза не готовился. Влияние идей Суворова не стоит недооценивать. Метаморфозы, которые претерпела в последние годы немецкая историография войны на Востоке, поразительны. Покойный профессор Хиль Грубер, один из ведущих немецких историков, неожиданно заговорил об угрозе, которую Советский Союз представлял для Германии в 1941 году. Хотя в 1965 году, пользуясь теми же самыми источниками, он рисовал образ индифферентного Сталина, стремящегося умилотворить Гитлера до самого начала войны, перевыполняя советские обязательства перед Германией. В книге под названием «Война Сталина» Австрийский профессор Эрнст Топич утверждает, что, концентрируя внимание на агрессивных действиях Гитлера, особенно нападении на Советский Союз, мы просмотрели истину преступника Сталина. Вторая мировая война, утверждает Топич, была по сути дела нападением Советского Союза на западные демократии, а Германии отводилась роль лишь военного заместителя». Еще более настораживает тот факт, что Суворов фактически подтверждает мысли, выраженные недавно Иоахимом Хоффманом в официальной германской военной истории Второй мировой войны. Немецкие историки во Фрейбурге, показав исключительно высокий уровень профессионализма в изучении немецких материалов, не смогли преодолеть разногласия относительно политического аспекта войны на Востоке. Это заставило их прибегнуть к необычной практике и произвести на свет две диаметрально противоположных версии происхождения плана Барбаросса. Профессор Мессершмитт придерживался традиционных взглядов, Хоффман же фактически солидаризировался с Суворовым, говоря об исходящей от Советского Союза стратегической угрозе, которая не могла не убедить Гитлера, что июнь 1941 года – последняя возможная дата начала превентивной войны. В общем, для Хофмана и Топича, как и для данных дебатов вообще, является неспособность представить новые доказательства для обоснования приводимых ими голословных утверждений. Пока что дебаты вызвали серьезные возражения, в основном по поводу военного аспекта теории. Однако они также не были последовательными, и позиции Суворова не были поколеблены. Дискуссии совершенно не касались политических и дипломатических структур, в рамках которых принимались военные решения. Изучение военных аспектов проблемы, в основном ограниченное теоретическим рассмотрением советской внешней политики накануне войны, свидетельствует о сильной идеологической предвзятости участников. серьезным пробелом большинства историков, изучающих военные и дипломатические вопросы, является неспособность рассматривать различные аспекты под единым углом зрения. Это особенно ярко бросается в глаза, когда речь заходит о руководстве Сталина. Почти никто не отрицает, что работа Янштаба, комментарна Центрального комитета и наркомендела сводилась воедино в Кремле, хотя наверху допускалась относительная свобода мнений. Учитывались различные альтернативные предложения, окончательные, последней инстанцией всегда был Сталин. В середине мая 1941 года Сталин даже формально стал первым человеком страны, заняв пост председателя Совета народных комиссаров. В этой должности он осуществлял всестороннее руководство, как в военных, так и в дипломатических вопросах. Не следует доводить дело до абсурда и полагать, что по утрам Сталин рассматривал военную доктрину, после обеда обсуждал вопросы дипломатии, а вечерами погружался во внутриполитические проблемы. Все эти вопросы были тесно взаимосвязаны. Приведем в качестве примера предложение Жукова 15 мая 1941 года о контрнаступлении с целью предотвращения концентрации германских войск на границе с Советским Союзом. Сталин должен был рассматривать этот вопрос, увязывая его со сговорами о грядущей советско-германской войне и таинственном полете Брундольфа Есса в Англию несколькими днями ранее, с учетом поражения английской армии на Балканах и в Северной Африке, а также подписанного незадолго до этого пакта о нейтралитете с Японией. Все эти факторы увязывались воедино, и на основании их Кремль принимало решение. Поэтому очень важно постараться понять настояние людей того периода и не судить о них с позиции сегодняшнего дня. Нельзя выпускать из виду драматизм событий, полных неопределенностей, когда недоверие, предвзятые мнения и слухи оказывали сильнее десятков дивизий, развертываемых на фронтах. Другим фактором, ограничивающим объективное суждение, является тенденция рассматривать тот или иной эпизод лишь с точки зрения советско-германских отношений, не учитывая отношений Советского Союза с Англией, что важно для правильной оценки событий. Акцент на теоретических основах и идеологических корнях конфликта увел дебаты далеко в сторону от действительных событий, приведших к войне на востоке.